Она предъявит ему ультиматум, будучи уверенной, что только такой язык он и понимает. И будучи уверенной также, иррационально надо признать. Уверенность эта подкреплялась лишь инстинктом, обычно не подводившим Клэр, что Майкл не рассердится и не испугается ее слов. Их связывало искреннее чувство, в этом Клэр не сомневалась — которое он ценил, хотя и не умел распознать во всех деталях. И как все прошло, спросил Патрик несколько минут спустя, когда она появилась на досмотре без Майкла. Мне не удалось даже рта раскрыть. Он вернулся в офис. Сказал, что ближайшие несколько дней решают все, и он не может ни на кого положиться в столь ответственный момент. Приедет к нам в четверг сколько же он всего обещает хмыкнул патрик впрочем к тому времени нас с равенной там уже не будет они ехали не на всю неделю но только на три дня он обнял клэр мам не расстраивайся она тоже обняла его и с некоторым усилием улыбнулась что ж соляви ладно будем отдыхать развлекаться и валяться на карибском солнышке Уж оно-то подрумянит наши бледные лица. Глава четвертая. Решив, что он хочет написать не статью, но целую книгу о британских крайне правых и о том, как выросла их популярность во время второго срока Блэра, Филипп пятнадцать месяцев собирал материал. Затем, сентябрьским утром 2002 года, он сел за работу и три дня спустя, потрудившись над первой главой, Написав 243 слова и сыграв 168 раз в компьютерную игру свободная ячейка, Фирипс смирился с печальным фактом. Ему это не по зубам. За 20 лет он не сочинил ничего длиннее двух тысяч слов. Никогда не мудрствовал над замыслом. Содержание любой его заметки можно было изложить литературному редактору за пару секунд. Пусть колонка в городе с Филиппом Чейзом и превратилась в набивший оскомину формат, из которого он жаждал вырваться, но, увы, на что-либо иное он оказался не способен. «Человек должен действовать в пределах своих возможностей», — заключил Филипп. Забросив книгу, он месяца два не заглядывал в записи, накопившиеся в подготовительный период. Пока в начале ноября не получил письмо от Бенджамина. письмо побудило перевести компьютер в рабочий режим, И вновь открыть папку, озаглавленную Книга о БНП. И какую же неразберих он там обнаружил С какой стати спрашивается, он надеялся соорудить нечто внятное из столь беспорядочного набора газетных цитат, фотографий и расшифровок интервью. Папка была поделена на три раздела: Неолиберализм, Фундаментализм и Национализм Филип припомнил, что в своем опусе намеревался увязать эти три явления в единое целое, а затем аргументированно доказать, что все они проистекают из одного и того же источника. Поборниками любого из трех направлений движет изначальный примитивный импульс создать самодостаточный мир, изолированный от всех тех, чьи взгляды или образ жизни вызывают неловкость и тревогу. Неолибералы писал Филипп стремятся к простоте и ясности не менее, чем фундаменталисты и неонацисты. Единственное различие состоит в том, что они не задаются целью построить национальное государство, основанное на религиозном и генетическом отборе. Государство, которое они строят, и это же которого вздымаются все выше и выше прямо на наших глазах, наднационально. Его географический рельеф – эксклюзивные отели, эксклюзивные курорты, огороженные участки с несусветно дорогим жильем. Его обитатели не ездят на общественном транспорте и лечатся исключительно в частных клиниках. Мотив, который движет этими людьми, именуется страхом. Страхом соприкоснуться с человеческой и заразной, по их представлениям, массой. Они хотят жить среди себе подобных, точнее, у них нет иного выбора. А наличие денег позволяет им сооружать как можно больше ширм, как можно больше границ, чтобы не приходилось вступать в осмысленный контакт с теми, кто не принадлежит к их собственному экономическому и культурному типу. То обстоятельство, что новые лейбористы братаются с этими людьми – Внутри страны посредством таких затей, как частные финансовые инициативы, в международной политике, солидаризируясь с Бушем и американскими неоконсерваторами, доказывает, что неолиберализм только на руку Блэру и его приспешникам, задавшимся целью укрепить элиту и расколоть общество по классовому признаку. Незначительные инициативы в здравоохранении и образовании, окрашенные в социал-демократические цвета. Всего лишь дымовая завеса, лукавая уступка старым добрым левым, призванная замаскировать истинную суть новолейбористского проекта. Ниже Филипп сделал пометку для себя, спросить Клэр, зачем ее бойфренд ужинал с полом тракколеем. Филипп с грустью перечитывал написанное Абзац был всем хорош, но предназначался он для итоговой главы книги. Филипп же напрочь позабыл, как он собирался вырулить к этим итогам. Что за извилистая тропа связывала мерзкие письма, полученные Стивом и этот обвинительный приговор текущей британской политики? Вроде бы Филипп предполагал отталкиваться от сути современного фашизма, от усиливающегося влияния националистического движения в Британии которая опиралась на ней не только на застарелую расовую ненависть, но и на куда более хитроумные, куда более обтекаемые идеологические матрицы. Теперь стало почти невозможным определить, где проходит линия фронта, в отличие от 1970-х, когда она была видна невооруженным глазом. К примеру, среди нынешних британских фашистов Филипп обнаружил мыслителей, если пользоваться этим термином в самом широком смысле – которые более не оправдывали насилие против черного и азиатского населения и не требовали насильственной репатриации либо ужесточения контроля над иммигрантами, но призывали белых расистов безоговорочно порвать с деградирующим, урбанизированным, мультикультурным современным обществом путем самоорганизации в небольшие сплоченные сельские общины где они будут обеспечивать себя всем необходимым и проникаться мистической связью с почвой. Сомнительно, чтобы эти призывы находили отклик среди молодых скинхедов, по-прежнему составлявших большинство в движении. Их среду обитания были городские задворки, а их склонность к насилию и разбою нынешние теоретики ловко романтизировали, выдавая за современную версию воинского духа, присущего древним арийцам, Однако такой ход мысли порождал странные, неприятные сближения между отдельными пунктами неонацистской теории и установками зеленых. По той же причине пропасть между британским фашизмом и вооруженным исламом уже не казалась столь глубокой, как предполагал Филипп. Ненависть к черным, азиатам и арабам переместилась на второе место, уступив первенство антисемитизму. Главной темой было свержение сионистского оккупационного правительства, разоблачение заговора могущественных евреев, якобы возжелавших править миром, используя американские, а также британские финансовые и военные ресурсы. Поэтому неудивительно, наверное, что белые расисты были готовы заключить союз с революционными группировками из других культур, приверженных той же идее, и что Осама бен Ладен слыл у них героем задолго до 11 сентября. И теперь кое-кто начинал утверждать, главным образом в интернете, на националистических форумах, что подлинный национал-социализм не имеет ничего общего с расизмом, но является лишь политической системой, позволяющей всем людям вернуться к своим абсолютно различным корням, чтобы жить в гармонии с природой и Богом. Единственное, что этому мешает, — современный мировой порядок, опирающийся на капитализм, моральное разложение и безбожный материализм. Вот почему этот порядок необходимо уничтожить насильственным путем либо подрывной деятельностью. Филипп видел, что глубоко ложная теория мирового заговора формулируется, тем не менее, стройной и логичной, и потому способна сбить человека с толку он сам то и дело невольно соглашался с некоторыми выводами, например, с тем, что западное общество разлагается и утрачивает ценности. И тогда ему приходилось возвращаться назад, к незыблемым голым фактам, конкретным вещам, вызывавшим у него инстинктивную реакцию, которой он мог доверять. Гнусный расистский жаргон – в анонимном письме, адресованном Стиву или исполненные ненависти тексты песен на диске «Карнавал во в условиях полной несовместимости этой гадости и мистических, не лишенных поэзии излияний более изощренных неонацистов с восхвалениями народной культуры, родины и чести Филипп пытался обрести свою собственную нравственную позицию. Его не покидало ощущение, что любая система ценностей, какую ни возьми находятся в состоянии текучести, размывания, и что новые лейбористы каким-то образом отражают это веяние времени. Постоянно вещая на языке верующих в идеалы, они придерживаются того же безжалостного прагматизма, что и все прочие, и столь же заворожены своим богом, свободной рыночной экономикой, как и мусульманские фанатики Полтракколей, Вот кто часто приходил Филиппу на ум».